Глава вторая Предложение соседа Иерихонского целый день не выходило из головы ни у матери, ни у дочери. Дочь при каждой встрече с матерью повторяла «Каков нахал! Я про Иерихонского!» А мать спокойно отвечала «Ничего я тут, Саняша, особенно нахального не нахожу. Во все века, во все времена свободные мужчины сватались к девушкам и посейчас сватаются. Лучше было бы, что ли, если бы он к тебе посватался через сваху». Я и сваху бы прогнала. Да, это ты. А десятки, сотни девушек, подобных тебе, беспреданец, сочтут такую партию для себя очень приличной и обеими руками ухватятся за Иерихонского. Мало ли есть самопродаж, — бросила ответ Саняша в лицо матери. Да ведь это как понимать? Всякий выгодный брак тогда можно считать за самопродажу. А много ли браков по любви-то совершаются, — рассуждала мать. Если не по любви, то по расположению. А тут какой-то противный старик, Антиох Захарыч. Настоящий Антиох, — прибавила брезгливо Саняша. Статский генерал-матушка, его превосходительство, ведь это титул. На одной это девушки иные бросаются. Иные а не я, — отрезала дочь. Позволь, на кого ты-то рассчитываешь? На кого? — спрашивала Манефа Мартыновна. На Михаила Леонтича, что ли? так этот лейтенант уехал в кругосветное плавание, да и писать перестал. «Неправда-с. Из Кадикса? Я от него получила письмо. Из Саида, Потом из...» «Да когда это было-то? Год назад?» «Опять ложь. Всего только девять месяцев». «Девять месяцев. Шутка сказать, девять месяцев. Нет уж, это не жених, и ты его из списков выключи». «Да уж выключила. Можете быть спокойны». Резко ответила дочь, сделала рукой жест по направлению к матери и слезливо заморгала глазами. «Это удивительно», — прибавила она. «О чем бы дело ни зашло, сейчас вы начинаете Михаилом Леонтичем попрекать. Ведь не обручился же он со мной, а только намекнул, намекнул, сказал, что беден и поедет деньги прикапливать. Ну вот видишь, сама же ты мне в руку, а за девять месяцев молчания он давно мог и забыть тебя». Мужчины, друг мой, очень скоро очаровываются и очень скоро отрезвляются от очарования. Да уж слышали, слышали, тысячу раз про это слышали. Вспомните, сколько вы мне про это напевали. Я слова ваши наизусть выучила. А за антиоха вашего все-таки не имею ни малейшего желания выходить, хоть он и генерал. Видела я его на лестнице несколько раз. Гладко бритое лицо, очки, ну совсем обезьяна. Когда же это обезьяны в очках ходят? Заметила Манефа Мартыновна. «Не острите, пожалуйста. Вы очень хорошо знаете, о чем я говорю. А уж одни уши его чего стоят, как лопухи растопырившись стоят». «Ничего этого я не замечала. Мужчина как мужчина. Конечно, не красавец, но...» «И молодой человек, пожалуй, скажете?» Подхватила Саняша. «Молодым, конечно, назвать его нельзя, но он приличный, солидный человек». «Да, наконец, позволь, ты-то сама молоденькая уж очень, что ли. Ведь тебе 27 лет. 26. Ну вот, кому же лучше-то знать? Мне, матери, или ведь метрическое-то свидетельство? По метрическому свидетельству мне через пять месяцев будет только двадцать семь. Ну вот, видишь, сама же. А теперь все таки 26. Ну да что об этом говорить? Бросьте». Дочь взяла недописанную тарелку, раскрыла ящик с красками и принялась работать. Произошла пауза. Мать молча смотрела на дочь и покачала головой. «Вечная труженица, а толку нет», — пробормотала она и направилась в кухню к кухарке. В кухне пахло поджаренным луком, на плите кипела кастрюля с супом, кухарка ненела, пожилая грудастая женщина с рябинами на лице чистила картофель. На столе на доске лежали нарезанные ломти мяса, круто присоленные крупной солью вместе с мукой и приготовленные, чтобы жарить их к обеду. Манефа Мартыновна подсела к кухонному столу и спросила кухарку. «Слышишь, Нинила? да велико ли семейство у этого Ерехонского, что над нами живет? У генерала-то один как перст. Сын у него женатый есть, недавно женился он. В учителях служит, в Скове». На Рождестве наезжал он с молодухой, и прогостили они с неделю у старика, а так один как перст, он и при нем две прислуги, кухарка Дарья и лакей Семен, то есть он не лакея, а сапожник, ну да уж так за лакея пошел и четвертый год служит. Душенька он дарьин рассказывала Нинила, и генерал это знает, и все перевенчаться им советуют, и они не прочь, но то сегодня, то завтра от мясоеда к месоеду. То Дарья ладила на беличье пальто себе подкопить, то Семён говорил, что надо прежде ему шубу сшить. Кажется, Семён-то теперь у Дарьи ейные деньги отобрал, так вот из-за чего у них согласия нет. Семён-то ведь попивает, и Дарья очень часто в синяках ходит. И генерал несколько раз отнимал у него Дарью прямо из-под кулаков. Но из чего он его держит? Из-за того, что Семён очень хорошо сапоги чистит, а генерал до смерти обожает, чтоб сапоги жаром горели. Слова охотливая Нинила так и сыпала словами, но Манефа Мартыновна остановила ее. «Да не надо, не надо мне знать о прислуге. Я только о самом генерале спросила». А генерал, старик хороший. Дома у себя все церковное поет. Спит на двуспальной кровати, что у него после покойницы жены осталось. Но один как перст, прямо, надо сказать, сирота. В прошлом году при нем студент-племянник жил, белобрысенький такой, но он равный, с дядей все в контру». А потом поругался и съехал. Съехал и уже теперь не ногой. Привел раз какую-то мамзель, пока генерала дома не было. Так вот, говорят, из-за этого». Манефа Мартыновна улыбнулась. «И удивительно, как ты это все знаешь?» — сказала она. «Да как же не знать-то, барыня!» — воскликнула Нинила. «Как же не знать-то, если человек над нами живет? Да ведь и Дарья ихняя подруга моя. Я и в комнатах у него сколько раз бывала». Божьего милосердия, видимо, невидимо у него, по стенам и все в серебре. На купеческой был он женат. И вообще, хорошая у него обстановка, богато он живет, допытывалась Манефа Мартынов на кухарки. А вот как? Четыре у ней комнаты, и восемь часов всяких разных стоят и висят, и он генерал, то есть все их подгоняет, чтобы сразу били. Ужасно любит, богато, богато живет. Ковры бархатные на полу, буфет столовый и четыре самовара на нем, а ложки барыня только серебряные, мельхиоровых нет. Манифа Мартыновна продолжала сидеть в кухне. Она хотела еще о чем-то спросить Нинилу, но стеснялась. Она встала, попробовала из кастрюльки суп ложечкой, потом взяла с полки решето, посмотрела его на свет, положила обратно и задала вопрос кухарке. Ну а как слышно, настоящий он вдовец, скромный? «Скромный или у него?» «Да ведь кто богу не грешен и царю не виноват?» засмеялась кухарка. Дарья ихняя сказывала, что будто у него какая-то мамульчка есть на стороне из повивальных бабок. «Есть!» И ходил он к ней, но накрыл у нее какого-то офицерика молоденького, поругался и покончил к ней ходить. «Но теперь-то все-таки прикончил, и стало быть, у него уж никого нет?» сказала Манефа Мартыновна. Кажется, прикончил. Ну да если вы так интересуетесь, то я ударе спрошу. Она скажет. Не надо, не надо. С какой стати? Какое мне дело? Я так только. Спрошу, спрошу барыня. Манефа Мартыновна повертелась еще в кухне и ушла в комнаты.